Как тут пошел молодой Добрыня Никитинич? Пошел сам он и думает, не посмерт ли я иду до да поскорую. А ежели не послушать солнышко князя Владимира, то нехорошо мне будет от солнышка князя Владимира. А ведь пошел до да во царев кабак. Приходил-то он на царев кабак. Сидит тут старый казак, да Илья Муромец, С голями кабацкими пьет, прохлаждается, Он не знает, отколь зайти. Спереду зайти, хорошо ль ему прилюбится Дай-ка я сзади зайду. Как сзади зашел, захватил его, Захватил за плеча замогучие, Сам говорил до таковы слова — Ай же ты, старой казак Илья Муромец, Сдержи ты свои руки белые, Как скрипи сердце ретивое. Как посланник уют не вешают, А послал меня Владимир, князь, Он тебя не знал, добро молодца, А потому садил тебя на нежной конец, На нежной конец хлеба кушать и, просил теперь... С усердия, со радости великия, не велел тебе на старое догневаться. Как он обернулся, — сказал ему, — ай же ты, молодой Добрыня Никитинич, ты тем счастлив, что сзаду зашел, а ежели б ты, Добрыня, спереду зашел, только бы с тебя, Добрыня, пепел стал. Пади, скажи солнышку князю, таковы слова. Пусть-ка для меня, для молодца, разошлёт указы строгие по всему по городу по Киеву и по городу по Чернигову, чтобы отворены были все конторы, кабаки всей пивоварнии на трое сутки отворены, чтобы весь народ пил до да зелено вино. Кто не пьет зелена вина, тот пил бы пиво пьяное, Кто не пьет пив пьяный их, тот пил бы сладкие меды. Чтобы знали, что наехал старый казак, Старый казак Илья Муромец ко славному, ко городу Киеву, Пусть для меня, для молодца, заведет столование по честный пир, Ежели не сделает князь, по-моему, то он царствует только до утрия. Как тот бежал с корым наскоро ко солнышку князюка Владимиру, сказал ему да таковы слова. «Ай же, солнышко, князь столь киевский то действительно старый казак да Илья Муромец. Тебе было приказано публиковать указы строгие». По городу, по Киеву, по городу, по Чернигову Растворить кабаки, конторы, пивоварнии, Растворить на натрои на сутки, Чтобы весь народ пил да зелено вино. Кто не пьет да зелена вина, Тот бы пил пиво пьяное, Кто не пьет пиво пьяного, Тот бы пил меды сладкие, Чтобы знали, что наехал старый казак, Старый казак да Илья Муромец, а ежели князь не сделает, по-моему, то процарствует князь до утрия. Он скорым скоро, скоро, наскоро послал указы строгие по городу по Киеву и по городу Чернигову, чтобы были все кабаки, конторы и пивоварни и натрые на сутки отворены, Чтобы весь народ пил зелено вино, безданно, беспошлинно, знали бы, что наехал старой казак, старой казак да Илья Муромец ко славному городу Киеву.